Глава 23. Не знаю, как лучше называть этого парня, который был одет в мундир императорской гвардии. Дмитрий Бокон, сын Доменико Фойла, а ты сам Тарген Великий, если дневник не лжёт. Пусть будет Бокон. Голос-то его, а хотя и говорили мы с ним мало. Наши стреляли, а небожитель вдруг исчез. Пули начали щёлкать по стене. Но огонь быстро прекратили ещё до того, как я приказал остановиться. Не хватало, чтобы зацепили Катерину. Жива. Я это видел. Она открыла глаза и начала вставать. В зале темность тех пор, как погасла свеча предка, но не надолго. "Это ещё что?" шёпотом спросил один из гвардейцев. "Помалкивай", сказал офицер. "Он знает, что делать. Надеюсь, мы тут не задохнёмся". Я сжал цепи сильнее. Они нагрелись, но руки не обжигали. На грязный бетонный пол попадали искры. Я ударил цепями вперёд, вместе с ними выпуская огонь. Вспыхнули столы, карты, деревянная мебель по краям и тумбы, где стояли рации. Красное пламя осветило бункер. А он там, Вокан стоял над Екатериной, вытягивая руку, будто хотел что-то у неё забрать. Гвардейцы рванули вперёд, собираясь одолеть его в ближнем бою. Я успел раньше. Цепи вырвались вперёд, врезаясь в стену и высекая из неё искры. Меня рвануло следом за ними, но в этот раз реакция у Дмитрия Бокана была лучше. Он исчез и оказался в другом месте среди гвардейцев, призывая копье небожителей Дырайга, легендарный импейлер. Бить начал сразу, уклоняясь от прикладов ножей и даже выстрелов в упор. Появлялся и исчезал, Я оказался в другом месте, бил наверняка, а я не мог использовать цепи, чтобы не задеть своих. "Осторожно", приказал я. Он, красный светящийся наконечник со свистом, рассёк воздух и врезался в офицера, срезал ещё пару солдат. Она выстрел в упор, пуля со звоном отскочила от него, барьер небожителя, усиленный чем-то, как в тех сказках, способность самого инжедерайга Некогда мне думать о легендах. Он раскрылся. Цепи врезались в его барьер, высекая искры и оставляя трещину, которая висела прямо в воздухе. "Защищай императрицу", приказал я, но последнее слово вышло тихим, сбилось дыхание. Длину цепей я мог контролировать. Они, как живые, со звоном били только барьер, обходя своих. Бокан отпустил копье, сосредоточившись на защите. Ну давай же. Ты не можешь показывать эти фокусы вечно. Даже Тарген Великий. Он резко снял барьер и вскинул руки. Позади раздался крик. Сильный удар сбил меня с ног. Я упал на пол, едва не разбив себе нос, но отбил колени. Что-то тяжёлое лежало сверху. Он поднял и швырнул в меня гвардейцев. Зараза. Бокан усмехнулся и продолжил. Ещё один подлетел прямо надо мной и врезался в стену. Другой с криком упал на горячий стол. Мундир вспыхнул, гвардеец закричал. Третий напоролся прямо на копье, появившееся в воздухе. В блюдоกระзлекался. Я стягнул цепями его по ногам, но он легко через них перепрыгнул и прямо в прыжке исчез. Появился позади меня, и древко копья горячее начало сдавливать мне горло. Он меня задушил. Я просто заберу то, что моё. сказал он мне на ухо: "Пока меня не было, тут такое устроили. Потомки получа исчезнут, а ты тоже, а потом я сделаю всё, что нужно, чтобы я удержал древко копья одной рукой, хотя сил не хватало, а второй взялся за его руку. Пальцы начали нагреваться, завоняло жжёным мясом. Бок он резко выдохнул и ослабил хватку на мгновение. Цепи уцепившись в стены, вырвали меня от него подальше. Не откатился по полу. Свет от огня затухал, но вдруг стал ярче, зашипел и начало вонять порохом. Один из выживших солдат из гвардейцев огрании, с жуткой раной на лице, запустил сигнальную ракету. Почти всё скрылось в дыму. Бокан легко взмахнул рукой и стрелка с огромной силой рванула вперёд, насаживая на копьё. Придурок, теперь из-за него дышать нечем, пожаловался Бокан. Теперь Варга! проорал умирающий гвардеец ему в ухо. На пол что-то упало. Увидев что это, я кинулся к поднявшейся громовой и всем своим весом снова её опрокинул, закрывая ею уши. Только не вставай. Она что-то крикнула, открывая рот. Я тоже его открыл. Сейчас будет громко, ведь на пол упало колечко от гранаты. Грохот был хуже всего, в два уха сразу. Звон, который никак не проходил. Жжение на спине. Это от жара, не от осколков. Надеюсь, что не от осколков. Зараз он выжил. Бока наткнула тебя то, что осталось от гвардейца и посмотрел на нас, только лицо, и то это чужое. Начали стрелять другие выжившие, трое из почти полутора десятков. Звуки выстрелов я услышал не сразу. До этого звон и вата в ушах мешало хоть что-то понять. Он нападал. Перемещение и удар. Ещё раз, ещё. Остался один гвардеец, самый молодой из старых имперских стрелков, возможно, даже знал того, кто раньше был в моём теле. "Уведи её", проорал я, не зная, слышит он меня или нет. "Поздно. Копья настигло и его. Я же смог продолжить атаку". Взмахи цепей поднимали обрывки бумаги и поджигали. Видно плохо дышать нечем. Сигнальный дым и обычный густо покрывали всё помещение. Он отбивался барьером. Редкие трещины в нём тут же зарастали, новое молодое лицо убокано в крови. Но для взрыва гранаты в упор это слишком мало. Долгоманистый «Да уже не выдержал он. Его голос я слышал ясно. Набил я, ориентируясь по его глазам, они ярко мерцали в дыму. Когда-то уже сдохнешь. Не перемещается. Даже если он как-то поглощал свечи и силу в них, он не может показывать свои фокусы вечно. Я наступал. Скоро прибудет подкрепление, когда снаружи стихнет метель, но он слишком силён для них, просто перебьёт всех. Надо прикончить его раньше. Взмах ещё один есть. Цепь прошла через барьеры, стягнула его по голове. Ещё раз. Он уставал, но и я тоже. Удар древка сбил меня с ног. Он размахнулся копьём, чтобы пронзить меня, но я успел откатиться. Копьё проскрепело, процарапав бетон. Цепь на левой руке исчезла, на правой вот-вот пропадёт. Нужно хоть немного времени. Ты меня достал, не выдержал он. Для чего я предложил старику достать тебя из той тюрьмы? Да чтобы ты или прибил его с его отродьем, или да оставь ты нас в покое. Красная ветвистая молния ударила Боканова в бок, прожигая его мундираж до бледной кожи на теле. Следом ударил кусок льда размером с голову, заставляя его отойти. Шар чёрного пламени заставил его потерять равновесие, а мощный порыв ураганного ветра приложил его в стену. Барьер разлетелся в дребезги и исчез. Я начал вставать. Разъярённая Екатерина вытянула перед собой руки. Оттуда летело всё то, что ей вживили, почти все поглощённые её прадедом души небожителей: огонь, молнии, ветер, лёд, всё разных цветов. Было жарко и холодно одновременно. Дым из помещения выдувало. "Оставьте нас", снова прокричала она. "Я добавил красным огнём ещё немного, ещё", Бокан махнул рукой. Громово вдруг подлетел и врезался в меня. Пусть и весело оно немного, но этого хватило, чтобы я снова упал. Бокан налетел на нас, размахиваясь копьём. Оно врезалось в щит, огромный, ростовой, с шипами, торчащими из него красными и мерцающими. Екатерина легко держала его левой рукой. Что-то из оружия прошлых небожителей. В правый сначала появилась длинная алебарда, потом гибкий меч-хлыст и следом огромная булава, которая чуть не пробила пол. Покан отходил, дальше нападал я. Цепи вернулись, проломлю ему башку и всё, конец. Ещё немного, ещё. Он напрягся и исчез. А следом копье пронзило мне бедро. Я потерял равновесие и взмахнул цепью. Он ушёл, вырывая копьё, и только после этого я почувствовал боль. "Рома!" крикнула Екатерина, выпуская оружие. "Не от, не останавливайся!" "Поздно". Один удар ей по лицу. Бокан сбил её с ног и пнул в живот, а потом добрался до меня. Я пытался драться, но скорости уже не хватало. Нога немела, я почти не мог идти. Ношёл Достану и убью, кем бы ты ни был. Я вернулся после поражения, вернулся, когда все думали, что я умер десятки лет назад. Я вернулся и победил всех, и даже ты меня не остановишь. Цепи врезались в стену и подтянули меня к нему. Барьера не было, я зарядил ему по зубам, но он выдержал. Ещё укол в плечо до кости. Цепь на левой руке пропала, и я ударил огнём из правой. А он приложил меня потоком ветра, и я отлетел назад и проехал по полу, собирая мусор. Вот теперь пришла настоящая боль. Цепей больше нет, только револьвер на поясе. Достал его, но бокон переместился ко мне и выпнул его у меня из рук, отбивая пальцы. "Зря я тебя достал", сказал он. "Но ничего, мы оба с тобой достояние истории. Вот только ты останешься в прошлом, а я продолжу". Где он? Он рванул мундир у меня на груди, искал amuлет, не нашёл. На лице, на котором осталась полно ожогов от наших атак, явно читалась ненависть. Там была последняя душа, продолжил Бокан. Душа палача. Заберу её и всё. Вот тогда всё наладится. А то вас нельзя оставить одних на каких-то 100 лет. В такое дерьмо превратили мир, который я строил полутусячелетия. Это моя земля, ты понимаешь? Он снова призвал копье. Тетерина кашляла. Удар ей достался сильный. Я вернул цепь, хотя она едва появилась. Я тратил на неё последние силы. Но даже если сдохну, этот бой ты запомнишь, мразь. Он пнул меня и размахнулся копьём. Ударить не успел. В бункер влетело ещё несколько гвардейцев со следами обморожения и ран. Сразу открыли огонь. Одна пуля чиркнула бок ему по плечу, другая стукнула в бедро. Он оскалил зубы и махнул рукой. Проход обвалился прямо на гвардейцев. Дверь второго прохода закрылась сама, когда небожитель посмотрел на неё. Тяжёлый затвор лязгнул, запираясь. Вот теперь точно всё, могила. И он из неё выйти не должен. Я достал нож и всадил ему в ступню. Хорошо пошло. Кончик оскеркнул по полу. Ответом мне был пинок под рёбра, кажется, словно, но оно того стоило. Хорош, сказал он, проскрипев зубами от боли. В этот раз я не проиграю. Я медленно привстал на колено. В любом случае, продолжил Бокан тяжело дыша. Ты и свою репутацию оправдал, даже безнадёжную схватку ты. Он замолчал, услышав шипение. Запертая дверь распахнулась. А не это ли ищешь? В зале темно, и даже глаза небожителя не помогали особо, но в углу, рядом с открытой дверью, которая совсем недавно была заперта, стоял силуэт. На стальной двери осталась дыра с красными от жара краями. Силуэт сжимал светящийся амулет в левой руке. Лицо освещалось плохо, видно только чёрную глазную повязку. Пришёл сразу, как передали, сказал Ян слабым голосом, двигался сюда на полной скорости. Чуял, где всё это происходит. Всё эту метель ты сам меня позвал. Но я приказал им ждать снаружи. Заряте пришёл король спаситель, проговорил Бокан. Твоя душа мне не нужна, но раз ты здесь, я не он, со злостью выпалил Ян. Я поднялся, небольшой перерыв и шанса акклиматизаться. Горячая кровь лилась по ноге, голова кружилась, вздохнуть было сложно, но руки оттягивало от цепей, которые вернулись на предплечья. Но Бокан усмехнулся: раз уж ты здесь, Остатки его одежды вспыхнули. Он от неожиданности вскричал, но устоял и начал швырять чёрный огонь в ответ. Ян не умел исчезать, но зато он умел очень быстро оказываться в другом месте, слева и справа. На полу, где он передвинулся, оставалась дорожка яркого горячего огня, которая освещал разгромленное от боя помещение. Цепи на руках. Они ждут атаки. Катерина отползла, На лице кровь, но она в порядке. Следила за боем. "Яна, осторожно", крикнула она. "Попал. Всё, нет, зараза". Бок он вычислял, где Яна, кажется, и схватил за горло, а потом швырнул в стену. Я услышал, с каким стуком Ян ударился в неё головой, а потом медленно сполз. На покрытой гарью стене оставался кровавый след, глазная повязка сползла. "Хватит играться". Бокан призвал копьё в вытянутую руку. Начну с генерала, он тут самый опасный, закончу девкой. Он пошёл на меня. Встречу смерть, стоя, но заберу его с собой, это точно. Едва мог держаться на ногах, но пытался стоять. Я подбросил цепь в потолок, буду держаться хоть на ней. Теперь не упаду. Дмитрий Бокан или Тарген великий размахнулся копьём. хочет не проколоть, а разрубить надвое, ухмылялся, был доволен победой. Ян поднял руку с амулетом. Тот светился так ярко, что просвечивал сквозь пальцы. Лицо со сломанным носом и разбитым лбом ярко освещено. Бокан повернулся туда. Пальцы Яна побелели от напряжения. Он так давил стекло, что я слышал, как оно скрипело. А какой же он был временами сильный, сильнее, чем любой, кого я встречал в жизни. На этого было мало, чтобы уничтожить свечу. Амулет громовой лопнул. Звук ещё хуже, чем когда взорвалась граната. Бока надбросило в сторону, а я сначала было ярко, а потом стало темно, очень темно. Как тогда в детстве. Что-то было рядом, что-то горячее, злое, сущности не одна. То, что было рядом, которую я знал, всегда за свою долгую жизнь Старый генерал, преданный своим правителям, как и я. Оказывается, он меня уважал, глядя на мои успехи. И другой, более сильный. Их огни были рядом. Я взяло бы ягляделся в вечном мраке, где горели только свечи духов, и сами духи. Один дух Уяна, который хотел захватить себе тело и не оставлял попыток до конца, и два духа Убокана. Один презирал второго. А второй ненавидел первого, поэтому им было так сложно работать вместе. У Катерины тоже было два духа. Один безмолвный небожитель, напитанный силами других, разное оружие и стихии. Он был создан, чтобы поглощать чужое. Другой, тот, кто однажды прибыл в мир живых, чтобы отомстить. После смерти он был привязан к свече, но был настолько силён, что мог влиять на мир и других небожителей. Теперь, когда амулет уничтожен, он решил пойти ко мне. Со мной теперь двое. Я открыл глаза. Я видел в тёмном зале, хотя никаких источников света больше не осталось, надо мной стоял мой враг, сжимая копье небожителя. Он размахивался, чтобы пробить мне живот, и ударил. Я схватил копье двумя руками прямо за обжигающий кончик, но легко его держал. Убоко нани хватало сил, чтобы закончить дело. Он с удивлением посмотрел в мои глаза. Это ты? спросил он. И он явно имел в виду того, кто был со мной. Это ты, палач? Я, это я, сказал я. И именно я закончу это дело. И за всех сил отбросил копье, бокон шагнул назад. Я ударил его сразу двумя цепями, подтянулся к нему и врезался, сбивая с ног. Тот откатился по полу и только дёрнулся, чтобы испариться. Красная молния ударила его в спину. Я не забирал второго дух громовой, только того, кто жил в свече. "Но как?" спросил Бокан, пытаясь подняться, но мог только встать на колени. Я вытянул в сторону правую руку и оттуда оттянула другое оружие не цепь, а топор. Кажется, это легендарный Карнефекс, оружие палача, которым можно было рубить головы. Ещё та подсказывала мне, что именно нужно сказать. Старый хозяин этого оружия хочет, чтобы я произнёс кое-что. С трудом сказал я: "Каждый человек достоин сказать что-то перед смертью. Знаю, что ты скажешь. Последнее слово. Мне жаль эта битва между нами будет вечной", спросил Дмитрий Бокон, или Тарген великий, или как его звали. На самом деле. Я срубил ему голову. Топор исчез. Звуки возвращались. Кто-то разбирал завалы, кто-то пытался до нас докричаться. Кто-то тронул меня сзади. Я чуть не вздрогнул от неожиданности. "Ты как?" спросила Катерина. "Ты жив? Что произошло?" "Ничего хорошего", я откашлялся. Возвращалась боль. Нога пульсировала как больной зуб, только огромный. Рёбра мешали дышать и тем более кашлять. Натат, кто когда-то правил и хотел вернуть себе всё. Кажется, ему не здоровотся, зараза. Вот он нас отделал. Громовой досталось, мне тоже. А вот Ян, я видел свечение из глаз Бокона, кем бы он не был на самом деле. Видел свечение из глаз Катерины. Но у Яна его не было. Я медленно пошёл к нему, хромая на раненую ногу. Но он же, проговорила Катерина, но ведь он, я его не оставлю здесь. Решительно сказал я: если будет нужно, вытащу на своих, переоценил я свою силу, а крови явно потерял больше, чем хотел. Сначала упал на колено, потом на бок. Как же здесь оказывается было холодно.